Вылазки в бурж часто сопровождались приключениями. Однажды утром я пошла проверить, как подействует на львят блестогонное средство. Они спали недалеко от дома. Вдруг я заметила колонну черных муравьев, передовые уже подбирались к моим малышам. А надо сказать, что у этих муравьев мощные челюсти, и они ни перед чем не отступают. Я уже хотела разбудить львят, но тут колонна свернула в сторону. А минутой позже малыши сами проснулись, так как мимо проходила пятёрка ослов. Львята впервые видели таких крупных животных, но в присутствии льваm отвагой тотчас сринлись в атаку. Первый успех скружил им голову, и когда через несколько дней к нашему дому подошёл караван из сорока ослов и мулов, три маленьких львёнка обратили всю эту кавалькаду в бегство. 5 месяцев львята чувствовали себя превосходно и крепли с каждым днём. Жили они на воле и только ночью спали за оградой из камней и песка в своей конуре. Без ограды нельзя было обойтись, ведь вокруг нашего дома бродили дикие львы, гиены, шакалы и слоны. Чем ближе мы узнавали наших котят, тем сильнее привязывались к ним. Нам трудно было примириться с мыслью, что нельзя навсегда оставить себе всю троицу. Но, как ни печально, с двумя львятами придётся расстаться. Лучше всего с самыми рослыми. Они не так зависели от нас, как Эльса, и всегда держались вместе. Наши африканские вои бое одобрили этот выбор. Когда мы спросили, какого львёнка оставить, они в один голос ответили: самого маленького. Когда Эльса останется одна, Будет легче приучить ее не только жить с нами в Исиола, но и выезжать в сафари. Большую и люстику мы устроили в Роттердамский зоопарк Блийдорп. Они должны были лететь туда самолетом. Дорога до Норвегии была почти 300 км, и мы стали заранее приучать львят к автомашине, каждый день вывозя их на полуторке с оплетённым проволокой кузова. И даже кормили их в машине, чтобы привычали своились. А в последний день положили на дно кузова мешки с песком. Когда мы двинулись в путь, Эльса побежала следом по дороге, потом остановилась и печальным взглядом проводила машину, водившую её сестёр. Если едешь с ними в кузове, полагая, что мне в дороге достанется ни одна царапина, я захватила с собой всё для перевязки. Но мои предосторожности оказались излишними. Первый час львята ещё волновались, но потом притихли и улеглись на мешках, обняв меня лапами. Трудно представить себе большую доверчивость. Так мы ехали 11 часов и только дважды останавливались из-за прокола шины. И вот мы на Ироби. Львята смотрели на меня широко открытыми глазами, словно вопрошая, что означают все эти незнакомые звуки и запахи, а затем самолёт навсегда увёз их из родной страны. Через несколько дней мы получили телеграмму. Наши львята благополучно прибыли в Голландию. 3 года спустя я навестила их. Они встретили меня любезно, разрешили даже погладить, но не узнали. Им жилось хорошо, и я только радовалась, что они, судя по всему, не помнят своего привольного детства. Глава вторая. Эльца встречает диких животных. От Джорджа я узнала, что все время, пока я была в Найробе, Эльца нервничала и ни на минуту не расставалась с ним. Ходила за ним, как тень, сидела под его письменным столом, когда он работал, ночью спала в его постели. Каждый вечер он выводил ее на прогулку, но в тот день, когда я должна была вернуться, Эльса отказалась гулять. Она села посреди дороги, собираясь ждать меня, и ни за что не хотела уходить. Неужели знала, что я приеду? Если это так, на каком же инстинкте было основано ее предчувствие, Трудно, а то и вовсе невозможно объяснить такие вещи. Эльза встретила меня восторженно, но мне было больно, глядясь, как она всюду ищет своих сестер. Много дней она звала их, вглядываясь в буш, и неотступно ходила за нами, точно боялась, что и мы ее бросим. Чтобы успокоить Эльсу, мы разрешили ей пожить в доме. Львенок спал с нами на кровати, и мы нередко просыпались от того, что он лизал нас своим шершавым языком.